На этот раз удивленно. На тебе хорон и мягкая посадка. Жги его! Открой для меня печать! Немедленно! У Лина опасно вытянулся зрачок, став напоминать змеиной. Он сузил глаза. Медленно и словно неходя отвернулся, пугая этой ленивой неторопливостью даже меня. Затем завершил круг, обходя тревожно колышащиеся деревья уже без труда. А потом разинул пасть и обдал их такой мощной струей огня, что даже ас у меня за спиной неуверенно шевельнулся. Ты не перестаралась с приказами, сестра? Не знаю, подумала я, тревожно оглядывая шипастую спину чудовища. Но лучше пусть так, чем он снова начнет сомневаться. Лин широко распахнул пасть и на втором заходе облил жалобно затрещавший хорон поистине смертоносной лав... лавиной жара, от которой лес уже не стонал, а буквально кричал, размахивая обгоревшими ветками, как обломанными руками. И он сдавался. Он ощутимо сдавался под яростным напором магии старшего демона. А потом, среди веток, Появился заметный просвет, стремительно расширился от нового горячего выдоха. Наконец, на почерневшую от жары землю хлынули первые солнечные лучи. Там что-то задымилось, завизжало, завыло на сотни голосов. Я со дроганием заглянула в эту прорубь, который корчился и извивался от боли сплошной черный ковер. Судрожно сглотнула, поняв, что там нас уже давно ждали. Но потом сжала зубы и для верности велела демону пройтись огненной гребенкой еще раз, расширяя границы освещенного круга, и скопившихся, а теперь поспешно расползающихся тварей, потому что больше не желала рисковать понапрасну и не желала испытывать страх при мысли о том, что в этом месиве из неживых тел Могут остаться те, кто мне дорог. «Умница, Лин!» — прошептала я, когда дыра в кронах стала по-настоящему огромной. «Молодец! Ты у меня такой умница! Только не забывай, кто ты! И помни о том, что обещал мне два дня назад». По телу демона прошла долгая болезненная судорога. «Спускайся, мой хороший! Потихоньку спускайся!» и постарайся поднести меня как можно ближе к печати. Тебе ее сила не страшна. Ты слишком долго жил в тени. А вот я могу и не выдержать. Поэтому ближе, как можно ближе. А потом проследи, чтобы просвет не закрылся. Не дай деревьям снова сомкнуться. — Сделаю, — пророкотал в моей голове изменившийся голос Шейви. А потом он развернулся, сложил крылья и снова, как в прошлый раз, ухнул вниз с огромной высоты. Я инстинктивно ухватилась за аса и торчащие из спины демона на росты, чтобы не упасть. Однако стремительный полет оказался совсем не таким жутким, как в прошлый раз. Лин уверенно влетел в горевшую, тлеющую и болезненно курчащуюся дыру, Выставил вперед когтистые лапы, как коршин, готовящийся схватить добычу. Затем развернул крылья, гася скорость. Жарко выдохнул стоящуюся под корнями темноту. С хрустом по густому слою пепла, оставшемуся от самых невезучих тварей, которые не успели убежать от обрушившегося сверху солнца. После чего проворно огляделся. Безошибочно отыскал небольшой, наполовину утопленный в земле валун, вокруг которого пепла насыпалось особенно много. Радостно взревел, пугая деревья, развернулся и в три шага достиг почерневшего от огня камня, на котором, как и в прошлый раз, дрожала от натуды натянутая между небом и землей тонкая нить. Спасибо, родной! Прошептала я, когда он вытянул страшную морду и положил ее на землю у самой печати. Ты настоящий друг, а теперь все, прикрой аса и проследи, чтобы деревья раньше времени не сомкнулись. На меня в упор взглянули жутковатые, алые, но уже стремительно желтеющие глаза, в которых снова проступило знакомое выражение. Из пасти быстрее молнии выстрелил длинный, раздвоенный на конце язык. Осторожно лизнул в шею, отодвинулся. А мгновением спустя заметно вытянувшийся и откровенно начавший походить на дракона Шейри, скользнул в сторону, отпуская аса и одновременно хищно уставившись на тяжелые кроны, которые, как оказалось, действительно уже пытались сомкнуться обратно. «Жги!» — крикнул Ас, спрыгивая со спины Лина и выхватывая свой незаменимый двуручник. «Жги, пока не накрыло, если станет темно!» Он мог и не договаривать. «Все мы понимали, что как только поляну перестанут заливать солнечные лучи, мы погибнем на месте. Потому что только они сейчас держивали скопившуюся на границе света темноту». И только они не давали злобным шипящим, плюющимся и приглушенно воющим тварям накинуться на нас из-за деревьев. Я призвала Эриол и с ненавистью посмотрела на сочащийся ядом алтарь. Теперь, когда на мне был амулет брата, я практически не ощущала исходящую от печати силу. Она почти не касалась меня, не высасывала досуха. Не вынимала душу и не пугала бесконечной воронкой, в которой кружились сотни неупокоенных духов. Теперь мне было все равно, откуда бить и с какой силой кромсать эту гадость. Теперь я могла без опаски подойти на расстояние удара, почти не ощущая могильного холода, мстительно прищуриться и тихо сказать: Вот и все. Теперь ты меня уже не достанешь, после чего замахнуться и уверенно перерубить испуганно дернувшуюся нить. Когда на поляну с разбегу выметнулись оборотни, все уже было кончено. Плененные иары с тихим вздохом исчезли, древний алтарь раскололся пополам хлынувший от него во все стороны ослепительно белый свет, разошелся гигантской волной по всему хорону, заставив его выть и корчиться от боли. Ас, на которого в последний миг рискнул прыгнуть обезумевший Хартар, обзавелся рваной раной на ноге. Благословенная Синька уже успела эту рану вылечить. Ближайшие твари, сперва начав, Рвать друг другу глотки, осыпались на землю горячим пеплом. Лин, умудрившийся раздавить сразу двух кахтаров и одну нахальную рирзу, спалил почти три деревья в округе, отчего поляна была залита солнечным светом уже целиком. После этого он снова превратился в большого, но симпатичного коня. Снова вспомнил о своем прошлом испуганно прижал уши к голове, когда сообразил, что именно натворил, и теперь с мирным черным клубком лежал неподалеку от разрушенной печати, глядя на мир огромными, печальными глазами. Тогда как я... Я, когда очнулась, ошалела, обвела глазами картину произведенных им разрушений, смогла только покачать головой, и, оперевшись на руку брата, пораженно сказать, «Ничего себе погуляли! Я выжата, как лимон, Лин чуть не плачет, ты в краби вывозился, как мясник, да еще и ранен». «Со мной все в порядке», невозмутимо отозвался Ас, аккуратно бинтуя поврежденную ногу. «И даже более того...» «Думаю, еще лет пять жизни мы с братьями сегодня получили». Осознав услышанное, я только выдохнула. «Охренеть! Знаешь, мне как-то подруга рассказывала, что когда рожала, то так намучилась и настрадалась».